Седьмое. Известно, что мышление тесно переплетается с речью. Некоторые психологи, например, Дж. Отсон, делали вывод, что мышление просто сводится к внутренней речи. При этом онтогенез мышления представлялся у Отсону по линии: громкая речь, шёпот и внутренняя речь. Однако исследования Вюрцбургской школы в начале века показали, что мышление и речь далеко не совпадают. Таким образом, в этой области существовали две точки зрения. Утверждение полного совпадения или столь же полного различия мышления и речи. Односторонность этих позиций приводила к возникновению многочисленных компромиссных и промежуточных теорий. Лев Семёнович Выготский с самого начала был не согласен с методом их построения. Он состоял в том, что процессы речевого мышления рассматривались у взрослого культурного человека, и психологи раскладывали их на составные части. Мысль бралась независимо от речи, а речи независимо от мышления. Затем психологи пытались по словам Выгодского представить себе связь между темой и другим как чисто внешнюю механическую зависимость между двумя различными процессами. Мышление и речь, глава первая. Здесь в самом ярком виде находил он оба главных недостатка психологии, Анализ по элементам и антиисторизм. Подлинный ответ на вопрос об отношении мышления и речи возможен был, следовательно, только на пути историко-генетического исследования. Для такого подхода психология уже накопила известный фактический материал. Так, в 20-е годы новый свет на эти вопросы пролили исследования Келлера. С одной стороны, он обнаружил у обесьян то, что он называл инструментальным интеллектом. Серьёз этого инструментального интеллекта с человеческим, в частности, с вербальным мышлением, представлялось вероятным. Его можно было рассматривать как одну из ступеней филогенетических предшествующих человеческому мышлению. С другой стороны, у шимпанзе были выявлены некоторые аналоги человекоподобной речи. Но самое интересное заключалось в том, что сам Киллер и другие исследователи Проверившие его опыт сходились в мнении об отцовстве связи инструментального интеллекта и зачатка речи у обезьян. Получалось, следовательно, что генетические корни человеческого мышления и человеческой речи были различны, и только на каком-то этапе они пересекались. В свете этих фактов, в соответствии с общей логикой, в своей концепции Выготский пришёл к выводу, что речь является психологическим орудием. Опосредованное мышление на его ранней стадии. Под ранней стадией мышления он имел в виду практическую деятельность. В результате подобного опосредования образуется вербальное мышление. В фористоической манере Лев Семёнович выражал эту идею, перефразируя крылатое выражение с Фаустом. Вместо библейского "В начале было слово", Гёте пишет: "В начале было дело". Ливогодского в проблеме генеза мышления логическое ударение смещается на слово в начале. Итак, в начале было дело о практической деятельности, которая посреддовалась словом. Так обстояло по предположению Выгодского суть проблемы в филогенетическом плане. В принципе, нечто сходное должно иметь место и в онтогенезе. Онтогенетическое исследование мышления и речи провёл в 20-е годы Пиаже, Оно произвело сильное впечатление на Льва Семёновича. Собственная книга Мышление и речь во многом построена как полемика с Пиаже. Хотя, конечно, это не составляет главного содержания его труда. Интересно, что сам Пиаже, прочитав Мышление и речь только в конце 50-х годов, и согласился со многими критическими замечаниями Выгодского. Пиаже умел выделить и описать феномен эгоцентрической речи, которую он истолковывал как проявление якобы изначально присущей ребёнку асоциальности. В дальнейшем, по мере социализации ребёнка, эгоцентрическая речь постепенно отмирает. В ходе экспериментов Выготский убедительно показал, что дело обстоит как раз наоборот. Эгоцентрическая речь изначально социальна, Она не отмирает, а становится внутренней речью, интерьеризуется. При этом она является важнейшим средством мышления, рождающимся во внешней предметной деятельности ребёнка. Вербальное мышление складывается по мере интерьеризации деятельности. Здесь была вновь подтверждена гипотеза Выготского: мышление, возникающее из практической деятельности, опосредуется речью, словом. Но ещё более важную проверку этой гипотезы прошла на материале исследования по формированию у детей такого продукта речевого мышления, как обобщение. Задача состояла в том, чтобы проверить, действительно ли слово является тем средством, психологическим орудием, которое сопровождает процесс общения и образования понятия у детей. Исследование о которых идёт речь, были начаты в 1927 году Выгодским вместе с его сотрудником Л.С. Сахаровым, а после смерти последнего в 1928 году продолжены Выгодским в 1928-1930 годах совместно с Ю.В. Кацеловой и Е.И. Пашковской. Наиболее подробное изложение методов И результатов этих исследований дано в работе Выгодского Мышление, и речь и в статье Л.С. Сахарова о методах исследования понятий. Для исследования процессов обобщения Выгодским и Сахаровым была разработана новая разновидность методики двойной стимуляции, представлявшая собой известный вид изменения методики искусственных слов, предложенной в начале века Н. Альхом для изучения понятий. Исследование строилось по той же принципиальной схеме, что и исследование других психических функций. Перед испытуемым стояла задача произвести обобщение по группам признаков ряда трёхмерных геометрических фигур, отличающихся друг от друга по величине, форме и цвету. Роль второго ряда стимулов в стимулах средств должны были выполнять водившиеся в эксперименте бессмысленные искусственные слова. В ходе опытов выяснился непредусмотренный результат, повернувший исследование в другую сторону. Оказалось, что для испытуемого задача обобщения фигур с помощью стимулов средств превращается в другую задачу – открыть значение этих стимулов средств путем выбора самих геометрических фигур. Таким образом, психологические орудия, стимулы средства выступили с новой стороны, они превратились в носителей определенных значений. Эти данные позволили изменить терминологию следования, психологические орудия или стимулы средства, начали называться знаками. Слово «знак» в Иготске начал употреблять в смысле «имеющее значение». Надо сказать, что вопросом о роли знаков в психической жизни человека Лев Семенович интересовался еще до того, как занялся научной психологией. Впервые этот вопрос встал перед ним еще в годы работы в области психологии искусства. Уже в книге «Психология искусства» он писал, что человеческие эмоции вызываются определенными знаками, и что его задача на основании анализа этих знаков перейти к анализу эмоций. Над знаком также понимается символ, имеющий определенное значение. Подобная точка зрения, традиционная для литературоведения и искусства знания, Ланев же едино для психологии или физиологии. Рефлексолог также мог сказать, что знак вызывает эмоцию. Только он имел бы в виду, что знак это условно раздражитель в системе условного рефлекса. Именно гуманитарная, в частности, семиотическая и семиотическая культура, усвоенная Выгодским в годы работы над психологией искусства, помогла ему не поддаться рефлексологическим схемам в трактовке своих экспериментов на обобщение, а увидеть выход к проблеме значений. В этой связи интересно отметить, что уже в конце 20-х, начале 30-х годов Лев Семенович возобновил исследование роли знаков в психологии искусства. То есть, говоря современным языком, семиотические исследования, семиотика как наука тогда еще не существовала. Им были, значит, и совместно с Сергеем Эйзенштейном работы по теории языка. Они прервались из-за смерти Выгодского. Некоторые материалы их хранятся в архиве Эйзенштейна.